Глава двадцать восьмая. Таяна. «Я зайду к тебе ещё. Пока поспи. Тебе пойдёт на пользу». Эр Сайлос отправился за мальчиками. «Но ты должна к тому времени прийти в себя», — уговаривала я бледную, уставшую, нервную Анну. Она бросила на меня быстрый взгляд. На мгновение мне показалось, что она возмутится. Но, видимо передумала И присела рядом со мной на кровать в моей комнате. Я не могу сидеть спокойно, пока не убедилась, что с моими мальчиками всё в порядке, вздохнула сестра. И всё это, я до сих пор не верю, что ты всё это скрыла от меня. Ты, распорядительница королевского отбора. Сложно представить даже. Я и сама не ожидала. Но вот Развелая руками, предлагая сестре самостоятельно убедиться в реальности происходящего и радуясь, что она, наконец, немного отвлеклась от произошедшего кошмара. Не скажу, что это работа моей мечты, но обещали неплохой гонорар. И теперь это даже актуальнее, чем несколько дней назад. Сестра поджала губы и осторожно взяла меня за руку. яна «Я видела вас там, в доме», — начала она. «И не знаю, что это за магия между вами и скрит, но постарайся держаться от короля подальше. Я хорошо тебя знаю, как и тот огонь, что разгорается в твоих глазах, когда ты на него смотришь. Но это не то пламя, которое тебя согреет. Оно сожжет тебя, Тая, и спепелит его величество». «Птица не твоего полёта. Ни к чему хорошему твои чувства не приведут». Я ошарашенно смотрела на сестру, чувствуя, что лицо заливает румянец. «Это сейчас она о чём вообще говорит? И зачем?» «Ты это только что придумала?» вспылив, спросила я. «Тебе что-то показалось, и ты сразу решила меня обвинить непонятно в чём?» «Я от тебя такого не ожидала». «Я ни в чём тебя не обвиняла», — покачала головой сестра. «Просто я не хочу, чтобы тебе было больно. А если тебе будет очень больно?» Эти слова были пропитаны такой искренней любовью и заботой, что я остыла и не нашлась, что ответить. «Не волнуйся», — выдавила улыбку я. «Все под моим полным контролем, и никаких происшествий, порочащих честь нашей семьи, я себе позволять не собираюсь. После выходки нашей матери там уже и порочить нечего», — вздохнула Анна. А я почему-то вздрогнула. Мы редко вспоминали о матери, предпочитая называть единственным родным человеком бабулю но это не отменяло факта её существования. Я просто о тебе волнуюсь. Сестра хотела ещё что-то добавить, но тут дверь распахнулась, и в комнату влетели мои племянники. И сразу помещение наполнилось жизнью, движением, особой энергией, которую приносят с собой дети любого возраста. Я была несказанно рада их видеть. Но уже через полчаса ребята начали клевать носом, как и Анна. И, пообещав вернуться через некоторое время, я оставила их. Мне и самой не мешало бы отдохнуть. Но почему-то душа была не на месте. Слова Анны больно резанули по сердцу. Почему? Кто бы мне самой ответил на этот вопрос? Я ведь отчетливо понимала что всё сказанное ею справедливо. Да и не строила я никаких воздушных замков, не мечтала о королях и даже не думала, что Его Величество и я. Ну почему-то всё равно щемило сердце. Может, виной всему та магия? Что это за магия? Жаль, бабушку не спросишь. Но можно бы посмотреть в библиотеке, выяснить ещё, где бы она находится». «Терра Таяна», — удивлённо окликнул меня Эра «вам было велено отдыхать, а не прогуливаться по дворцу, а то опять найдёте какую-то работу на свою голову. У вас и так не минуты покоя, и у всех остальных тоже вашими стараниями». «Конечно, он меня поддевал» но эта открытая улыбка совершенно не располагала обижаться на него. «Уж простите, не подумала, что безделье в нашем королевстве ценится выше работы». «О, увы, в таком случае я бы озолотился». «Охотно верю», — рассмеялась я в ответ, поймав себя на том, что с Эрром Сайласом на удивление легко общаться. Но если вы не очень заняты государственными делами, не могли вы объяснить, где во дворце можно отыскать библиотеку? Учитывая, что зарплата у меня не изменится, если я исполню более приятную работу. Готов даже проводить вас туда. Терра Таяна. Могу ли предложить вам руку? Можете попробовать. Хаерсайлос. Улыбнулась я, устроив ладонь на его локте. «В таком случае держитесь, а то коридоры королевского дворца в последнее время уже и меня начинают пугать». До библиотеки мы добрались на удивление быстро. Может, причиной тому был веселый нрав и разговорчивость моего провожатого. У него в арсенале оказалось уйма шуточек, смешных историй, Да и просто с ним было легко разговаривать. Есть люди, которые спустя несколько минут знакомства становятся так близки, что кажется, будто ты знаком с ними всю жизнь. И я поймала себя на том, что ему удалось немного отвлечь меня от тяжёлых неприятных мыслей. Ну вот, это обитель знаний, тишины и смертельной скуки просветил меня Эрсайлос галантно открыв дверь передо мной. И я, благодарно кивнув, сделала шаг в библиотеку. «Вам были бы по душе кабаки и балы?» «Что вы, только кабаки. Балы — это наказание мужчинам за то, что они до сих пор не женаты. К слову, вы будете иметь возможность убедиться в этом лично. Бал — обязательная часть отбора. Так что сочувствую». «Участницы вас просто разорвут, пока будут готовиться». Советник умолк, словно прислушивался к чему-то, а после, виновато улыбнувшись, сказал, «Увы, вынужден вас оставить. Король вызывает». Да уж, как-то меня пугало это его утверждение. Но, войдя в библиотеку, я напрочь забыла обо всём на свете. Это было огромнейшее помещение, в котором спиралями поднимались под потолок огромные стеллажи с книгами. Лестницы витали в воздухе, перенося библиотекарей от одного отдела к другому. Вспышки и разряды бытовой магии то и дело сверкали то тут, то там. «Похоже, я попала аккурат к генеральной уборке» и теперь растерянно следила за библиотекарями, страшась окликнуть их в этом священном для любого деятеля науки месте. «Могу вам чем-то быть полезно?» — послышался девичий голос из-за одного из стендов, а после на свет вышла невысокая худенькая девушка в серой форме библиотекарей. Ну, точно серая мышь. Даже лицо ее было хоть и миловидным, но совершенно не запоминающимся. «Да», — отмерла я, сделав шаг к единственному человеку, обратившему на меня внимание, «мне необходимо узнать побольше о династии. Испытания для девушек проще подбирать, когда понимаешь, какие качества должны доминировать». На что девушка улыбнулась. «Конечно», — кивнула она хотя не уверена что это вам поможет король и сам много думает в головой, но это не помогает видеть ему то, что творится у него прямо под носом как то от её слов стало неприятно, но замечания о речи ей делать не стало, а через некоторое время на чтальный стол легла стопка книг разной толщины ветхости оформления это тебе поможет узнать о королях, сказала девушка. А это, она положила передо мной книгу, по которой пробегали голубоватые разряды, от чего-то напоминая о том, что случилось в нашем развалинном доме. Подскажет, что для тебя действительно важно. Слушай своё сердце, Таяна. Оно знает, как лучше. По телу пробежали мурашки от этих слов. Но едва я смогла оторвать взгляд от книги, девушки уже нигде не было. «Что это такое творится? Что?» Я порывалась встать, но невольно коснулась книги. По телу прокатилась уже до боли знакомая волна, и сознание снова заволокло видение.